Шаг шестой. Расскажите историю. Это один из самых простых шагов в технике. Уже все произошло. Вы нашли корень возражения и совместными усилиями удалили его. Вы рассказали человеку о вашем продукте, привели множество фактов и дали много различной информации. Теперь самое время рассказать историю. Идея номер один. История должна быть реальной. Единожды солгавший, кто же тебе поверит? Жизнь – сложная штука, правда всегда всплывет. Если вы придумали историю, то можете попасть в просак, если вас попросят познакомить с участниками этой истории. Или же вас могут подловить на несоответствие рассказа фактам. Вам, в конце концов, могут начать задавать уточняющие вопросы. Поэтому либо расскажите реальную историю, либо вообще не рассказывайте ничего. Идея номер два. История должна начинаться так же, как и история вашего клиента. Для этого вы говорите примерно следующее. Вы знаете, недавно у нас был такой же случай. Пришел клиент и сказал, заканчивается история должна хэппи-эндом, когда клиент ушел с вашим товаром или воспользовался вашей услугой и остался доволен. Или даже приходил благодарить. Истории работают интересным образом. Люди, слушая их, примеривают их на себя и переживают их вместе с героем. Они погружаются в историю, и она становится уже их переживанием. Так сделайте так, чтобы человек пережил то, что вам и ему нужно для принятия решения. Кстати, сказки – это те же истории со счастливым концом. Их всегда использовали при воспитании детей. Идея номер три. К сожалению, истории действуют не на всех. Есть ситуации, в которых история может даже уничтожить всю вашу предыдущую работу с данным клиентом. Существуют два типа людей – внутриреферентные люди и внешнереферентные люди. Не погружаясь глубоко в определение этих типов, скажу только следующую вещь. Внутриреферентные люди собирают информацию из разных источников, проверяют ее и в итоге принимают окончательное решение только сами, так как считают правильным. Для них советы не работают. Они сами знают, что им надо. Чужой опыт или чужой выбор их убеждает слабо. Для них истории о людях, которые не являются для них авторитетом, неинтересны и не работают. Эти истории их только раздражают. Внешне референтные люди принимают решения на основании чужого авторитетного мнения. Чем больше людей вокруг считает что-то правильным, тем более убедительно это для них. Именно они приводят с собой друзей для того, чтобы получить совет «брать или нет». Именно на них хорошо работает телевизионная и печатная реклама. Именно для них хорошо рассказывать истории о том, как кто-то что-то купил и остался очень доволен. Это их убеждает. Вывод. Различные истории больше всего подходят для людей, которые ориентируются на чужое мнение, внешнереферентных. Людей, ориентирующихся при принятии решения только на себя, может убедить либо свой собственный опыт, либо история человека, которого они считают экспертом. Не вы, а они.